Я что-то никак не мог представить Наталью с ее высшим вокальным, поющую дуэтом с певцом, у которого болотной репертуар. Она мне давай заливать, что он поет очень профессионально и что все песни у него очень красивые, ну и спела несколько. Я в ответ сел за синтезатор и спел пару песен из тех сорока, которые у меня накопились со временем. Но успел... Оборачиваюсь с ожиданием и вопросительно, мол, где аплодисменты, а вижу Наташку с ужасно серьезным лицом. Я сначала не понял, а она меня спрашивает, это твои песни? Ну да, отвечаю я ей, а еще спой. Ну, я начал петь одну, вторую, короче, перепел почти все сорок, весь свой репертуар. Обернулся, Наталья сидела не шелохнувшись, даже про пиво забыла. Потом очнулась и говорит так серьезно и задумчиво. «Сбрось мне их на кассету». Ну а мне что? Я взял и сбросил. А через неделю позвонил этот шансонье и взял несколько песен для своего альбома. Так это все начиналось. Может, так бы и продолжалось до сих пор, если бы не другая моя знакомая тоже певица, Аленка. Как-то на одной тусовке встретились, то ли презентация нового альбома была, то ли еще что-то, не помню уже. В общем, болтали с ней, болтали, и выяснилось, что она эти мои песни уже слышала, и они ей очень понравились, но она не знала, что это мои. Узнав, что часть из них я продал, недоуменно пожала плечами и сказала — Никто лучше тебя самого не споет эти песни. Я ей говорю, «Ты чего сбрендила совсем? Какой из меня певец?» Да, поешь ты не очень, но странно. Может, вот это «не очень» вкупе с текстами и дает такой эффект? Какой-то неправильности и безусловной правдивости. Веришь на сто процентов. В ноты, конечно, надо попадать, я тебя научу дыханию. «Посмотришь, у тебя все получится». Так с ее подачи я записал в своей студии свой первый сольный шансонный альбом. Но у этого альбома было неудачное будущее. Я обратился с его выпуском в одну компанию, хоть и довольно известную, но практически не занимающуюся раскруткой артистов. Они выпустили диск, заработали себе денег и забыли про меня. И дело даже не в деньгах, а в отношении. Вы можете представить, чтобы вот ваша газета напечатала сенсационную статью по вашим материалам, и совсем бы нигде не указала, что вы автор этой статьи. И вообще, распродала бы весь тираж на ажиотаже, а вы, как журналист и автор этого материала, остались бы в забвении и безвестности. «Нет, Михаил, такого не могу себе представить. Я бы просто не работал в этой газете. Это хамство какое-то». Вот так со мной и поступили в этой звукозаписывающей компании. Даже названий их упоминать не хочется. Даже смешно было. Они мне даже ни одного экземпляра авторского, моего диска не дали. Выпустили диск, и я собственный диск покупал в магазине. Смешно, конечно. И противно. Поэтому, написав новый альбом, я уже не пошел в эту компанию, а отправил его по почте в пять самых крупных рекордс компаний в России. И стал ждать. Неделю жду, две. Тишина. Ни звонков, ни писем, ничего. Позвонил в одну компанию. Мне ответили, что они прослушали, но не решили еще. Я стал ждать дальше. Все это длилось почти два месяца, я уже почти сошел с ума. Я забился, затворился дома, ни с кем не общался, даже с друзьями. Мне надоели их постоянные «Да расслабься, все будет хорошо». Что хорошего-то? Я уж начал, как обычно, психовать. Наверное, я не такой талантливый, наверное, я плохие песни написал и так далее и тому подобное. Я забросил все дела, просто лежал дома и смотрел в потолок. Честно скажу, был почти на грани. Вот тогда у меня и мелькнула мысль купить модем. Я слышал там о всяких форумах, чатах, ну и от нечего делать решил приобщиться ради развлечения к всемирной паутине. Купил модем, компьютер у меня и так был, щелкнул по поиску, Пять самых рейтинговых форумов о музыке.